Глава 135. Рассвет пришел в Рим поздно. Утренний ливень с грозой смыл толпу с площади Святого Петра. Журналисты остались. Спрятавшись под зонтами или укрывшись в своих машинах, они продолжали комментировать ночные события. В церквах по всему миру яблоку было негде упасть». Настало время для раздумий и дискуссий представителей всех религий. Вопросов было много, а ответы на них вызывали лишь недоумение. Ватикан же хранил молчание. Никаких официальных заявлений пока сделано не было. Глубоко в гротах Ватикана кардинал Мортати стоял на коленях перед открытым саркофагом. Поднявшись на ноги, он опустил руку в гроб и закрыл почерневший рот умершего две недели назад папы. Его святейшество теперь... Предстояло вечно покоиться в мире. У ног Мартати стояла небольшая золотая урна, до краев наполненная пеплом. Мартати лично собрал его и принес сюда. «Даю тебе возможность прощения», — сказал он покойному понтифику, помещая урну в саркофаг рядом с телом, ибо нет любви сильнее, чем любовь отца к своему сыну. С этими словами он прикрыл урну полами папской мантии. Он знал, что эти священные гроты предназначены только для останков пап, но ему почему-то казалось, что он поступает правильно. «Сеньор», — произнес кто-то, входя в гроты, — «вас ждут на конклаве». Это был лейтенант Шартран. Лейтенанта сопровождали три гвардейца. «Еще одну минуту», — ответил кардинал, в последний раз взглянув в лицо покойного. «Его святейшество, наконец, получит покой, который он заслужил». Гвардейцы навалились на крышку саркофага. Тяжелый камень вначале не хотел сдвигаться, но потом с глухим стуком, в котором прозвучала вечность, встал на свое место. Муртати направился в Сикстинскую капеллу. По дворе Кубоджо он проследовал в полном одиночестве. Влажный ветер играл полами его мантии. Из апостольского дворца появился его коллега-кардинал, и дальше они пошли вместе. «Будет ли мне оказана честь сопровождать вас на конклав?» — сеньор спросил кардинал. «Это вы окажете мне честь?» «Сопроводив меня в капеллу», — ответил Муртати. «Синьор», — смущенно продолжил кардинал, коллеги просит у вас прощения за свои действия прошлым вечером. Мы были ослеплены». «Не надо», — сказал Муртати. «Наш разум иногда ведет себя так, как того хочет сердце. А наши сердца вчера желали, чтобы это оказалось правдой». Кардинал некоторое время шел молча, а затем произнес. «Вы уже знаете, что перестали быть...» великим выборщиком. — Да, — улыбнулся смартати и я благодарю Создателя за эту небольшую милость. Коллегия кардиналов решила, что вы подлежите выборам. Это говорит о том, что способность сострадать в нашей церкви умерла не до конца. Вы мудрый человек и будете хорошо руководить нами. Я старый человек, и мое руководство долго не продлится. Это меня несколько утешает. Оба рассмеялись. Когда они... Миновали дворик Борджа, кардинал повернулся к Мартати. То, что он сказал, было произнесено довольно странным тоном. Так, словно удивительные события прошлой ночи, не давали кардиналу покоя. — Вы знаете, — с таинственным видом прошептал он, — что на балконе мы не обнаружили никаких останков. — Видимо, их смыл ливень, — улыбнулся Мартати. — Да, возможно. — протянул кардинал взглянув в грозовое небо.